Первая неделя На производственном совещании Кельвин объявил, что первый покинет шоу лесбиянка Табита со своей гламурной подружкой. Он повернулся к Берил, наставнице Табиты. — Я хочу, чтобы ты велела ей спеть «Сексуал Healing" Марвина Гея. Берил расхохоталась. Она почуяла, куда ветер дует. — О, да. Вот так работающей лизбиенки прозвучит великолепно. Это будет так глупо. — Вот именно. — И мы все для этого сделаем, — ответил Кельвин и повернулся к режиссеру и видеорежиссеру. — Мы посадим ее подружку в первый ряд и снимем так, чтобы эта бита пела непосредственно для нее. — Отлично, — ответил режиссер. — Много крупных планов и долгие взгляды. — Вот именно, — ответил Кельвин. — И хватание за промежность. Кельвин повернулся к хореографу. Я хочу, чтобы вы вставили в танец покачивание бедрами и хватание за промежность. Я хочу, чтобы табита хваталась за нее так, словно у нее цистит. Понятно? — Как скажешь, Кельвин, ответил хореограф. — Но я тебя предупреждаю, что танцовщица из табиты никакая. Она сложена как кирпичный сортир, а ритм чувствует как течная сука. — Но мы же этого не заметил. Это будет выглядеть ужасно. — Это точно. — Ты хочешь, чтобы она вращала языком? Кельвин задумался. «Можно, но особенно не напирай. Просто скажи, чтобы слегка облизала губы. Я не хочу, чтобы они выпячивались. И повторяю, убедись, что она будет тереть у себя между ног не хуже Майкла Джексона». «Понятно». Дальше Кельвин повернулся к костюмерам. «Во что вы ее одели?» «В превосходный темный брючный костюм в серебряную полоску», — ответила костюмерша. Он ее немного стройнит и скрывает ноги. Груди у нее в полном порядке, они единственные, с чем можно работать. Поэтому мы расстегнем несколько пуговиц на рубашке и покажем их. Что касается аксессуаров, я подумывала о Хомбурге, и это не то, — перебил ее Кельвин. — Не то, не то, не то. Дайте ей рабочий комбинезон и футболку с надписью «Все мужчины-насильники». — Вы думаете, она это наденет? Она наденет то, что мы ей скажем. Они все подписали контракт. Челси и Тренту было поручено сообщить Табите, что они для нее придумали, и убедиться, что она шагнет в направлении своей гибели. Теоретически эту работу должна была выполнять Берилл, потому что по сюжету Табита была одной из ее подопечных. В реальности трое судей уже давно отказались даже делать вид, что они хоть как-то связаны с участниками до их выступления. Отборщики и продюсеры проводили все переговоры и изредка посылали цветы и записки якобы от судей и не забывали напоминать участникам, чтобы те непременно поблагодарили судей в прямом эфире за маленькие знаки внимания. Именно выдумка с наставничеством забавляла Берил больше всего. Она ее обожала. Она делала ее неуязвимой, словно ей все могло сойти с рук. «Люди действительно верят в это дерьмо», — говорила она своим друзьям в США, заливаясь хохотом. Они верят, что я каждый день прихожу в эти поганые комнаты для репетиций и держу моих поганых участников за руки, это невероятно. Я с гордостью могу сказать, что не было ни одного кадра, где я бы общалась хоть с одним из этих идиотов ни в обычной жизни, ни во время выступлений, ни во время их эмоциональных срывов. А люди по-прежнему думают, что я самая настоящая мать-наседка, это превосходно. Невероятно. «Когда-нибудь, клянусь, я повернусь к камере и скажу зрителям, что за говнистая кучка придурков эти конкурсанты! Но, разумеется, я их люблю, это мои люди!» Независимо от любви или ненависти, Берил определенно не была готова работать с участниками шоу. И поэтому именно Челси и Трент вместе с группой младших отборщиков отправились в дом с гостиничным обслуживанием в Килберне, где проживали участники, чтобы сообщить Табите, что она должна сделать. Уговаривать ее пришлось долго. — Все мужчины-насильники? — неуверенно сказала Табита. — Думаете, людям это понравится? — Ну, не всем людям, — согласилась Челси. — Но на этой стадии конкурса, где осталось еще целых двенадцать участников, нужно найти свою нишу. — Но сексуал хеллинг, разве песня не слишком откровенная? Нет ничего лучше, чем немного откровенного софизма, поверь мне. Ты должна писать крупными мазками. У тебя будет всего пара минут, чтобы произвести впечатление. Теперь насчет ролика перед выступлением. Что ты хочешь сказать?» Челси говорила о видеосюжете, который показывали перед выступлением каждого конкурсанта. В нем они стояли на черном фоне с мрачными лицами и взъерошенными волосами и рассказывали о своих страхах и надеждах. «Ну, — ответила Табита. Я думала о том, чтобы рассказать, что я ужасно нервничаю и очень много работала, потому что очень-очень хочу стать певицей. Челси нахмурилась. Знаешь, я думаю, впечатление будет намного сильнее, если ты скажешь о том, как бы тебе хотелось, чтобы у тебя и твоей подружки была дочь, которой ты хотела бы посвятить эту песню, и что ты веришь, что экстракорпоральное плодотворение для лесбиянок — должно осуществляться бесплатно за счет государственной системы здравоохранения, и что нужно разрешить выбирать, с кем спать, и у тебя нет молодого человека, потому что... — Все мужчины-насильники? — спросила Табита. — Вот именно. Людям понравятся твои принципы. Табита сделала то, что ей сказали, и была награждена какофонией неодобрительных выкриков из аудитории. Перед началом съемок Берри и Гэри четко дали понять зрителям, что... При желании они могут очень громко выражать свое мнение, что свист и неодобрительные выкрики тоже допустимы. Еще до подсчета телефонных голосов было очевидно, что Табита будет одной из двух кандидатов на вылет. С легкой подачей Килли судьи ненадолго затеяли наигранную, словно сделанную из цельного куска дерева перепалку. — Как ты могла дать ей эту песню? — крикнул Родни. — Это отличная песня, — ответила Берил. Это песня Марвина Гея. — Да, ее нужно было оставить самому Марвину Гею. Песня слишком сложная для нее. — Да, Табита, — согласилась Берил своим воркующим, хриплым, сочувствующим голосом. — Боюсь, что эта песня была слишком сложна для тебя. Вместе с Табитой кандидатом на вылет оказалась Латиффа. Но сомнений в том, кто из них отправится домой, не оставалось. — Таби, детка, — сказала Килли, — ты хочешь что-нибудь сказать судим? Но... Я была не особенно довольна выбором песни. — Песня отличная, — перебил ее Кельвин. — Просто слишком сложна для тебя. Табита -то хотела добавить, что выбором костюма она тоже не была довольна. Но, увы, ее время уже вышло.